Проснулась рано. У меня появился четкий план действий, и подсознательно я спешила его реализовать. Сначала надо проверить состояние моей машины и вообще выяснить, где я ее бросила в том полубредовом состоянии, в котором находилась, когда вернулась из гавра. Выйдя из подъезда, сильно удивилась. Довольно теплым майским днем идет снег. Необычайно серый и пушистый. Тяжелые свинцовые тучи нависают слишком низко, но дует приятный ветер шевеля мои все еще непривычно короткие волосы а на голову падает странно нехолодный снег вытерла лицо и глянула на свои пальцы осознание что это за снег заставило похолодеть все внутри я снова приподняла лицо выглядываясь вдаль страшные жуткие осадки Крематории все еще работают, выпуская в небо черные столбы дыма, а помимо них горят дома. А еще я заметила маслянистый столб черноты, уходящий в небо от нефтеперерабатывающего завода. Слишком много горит и слишком многие. А с неба, медленно кружась, падают пушистые хлопья пепла, покрывая этой жуткой тоскливой серостью все вокруг. Крыши домов стирая цветовые различия, машины стыдливо прикрывая достижения технического прогресса улицы и деревья, укрывая от всеобщего запустения и недавнего хаоса. Для них возможно это будет полезно. Укрыли они и меня и может быть кого-то еще из тех, кто сумел выжить, но что ждет этих выживших дальше, не будут ли живые завидовать мертвым. Еще минуту постояла на ветру, наблюдая, как пепел кружится в погребальном танце ушедшей цивилизации. Мотнула головой, стряхивая с себя, возможно, чей-то прах, поспешила к своей машине и, проверив магический накопитель, порадовалась, что он заполнен наполовину. Подогнала ее к самому подъезду и, пока Лиза спала, перетаскала все самое необходимое на первое время из квартиры. Как правильно заметили, травин с пушем, в городе нам оставаться больше нечего.